Глава двадцать первая. Похищать людей плохо, очень плохо. Но тут надо понимать одну простую вещь. Это были не какие-то случайные люди, не дети и не женщины, исключительно мужчины, главы родов и приближенные к ним, мои враги. Король не просто выполнил свое обещание, он дал мне в руки спасательный круг, которым я совсем скоро воспользуюсь. Теперь у меня на руках есть видео, аудиозаписи, письма, подписанные главами родов. Причем не все письма электронные, перехваченные благодаря взлому почтовых серверов. Одно было вполне себе реальным, с магической печаткой рода. Правда, меня оно не касалось. Зато в нем мои любимые гаврилины из Краснодарского княжества, что разменяли мой род на монету и привилегии здесь, в столице. А еще попутно получили больше контроля над Грачевскими, обсуждали возможность устранения моего брата Владимира, единственного из известных членов рода на момент написания письма. Составили его, если верить дате, сразу после освобождения брата из подземелий дворца Псиоников. Каждый из тех, кто стал жертвой моего варварского и порочащего графскую честь нападения, был не лучше и не хуже Гаврилиных. Я давно знал, что у меня много врагов, но судьба меня с ними особо не сталкивала за редким исключением. Основные, можно сказать, силы моих врагов располагались в двух местах в Краснодарском княжестве или же здесь, в столице. Сутки я и Бортников ловили гадов, подгадывали момент, захватывали. Я врубал их своим ядом, что парализовал не хуже нейротоксина, цепляла шейники, и мы избегали. На глаза старались не попадаться. В крайнем случае вырубали стражников, что окружали высокородных персон. И хоть они мои враги, но черту я не переходил. Все пленники живы, накормлены и даже не побиты. В Кремле сейчас много разговоров обо мне идет. И все они нехорошие. В основном требуют найти, арестовать, четвертовать... «Сжечь мозги псионниками, и все в таком духе». «Ну вот какое дело». «А за что меня арестовывать?» «Ну, письма я написал. Это косвенная улика». «Ну, может, где и заметили, как похищают людей и смогли связать меня и Бортникова, который, к слову, после откровенной беседы о целях данной операции и моих целях на будущее, предварительно принял мое предложение и присоединился в качестве союзника в грядущей войне родов. А ей быть. Не захотят со мной воевать, так я сам ее объявлю». С таким количеством доказательств посягательства на жизнь и честь моего рода я в своем праве. И они теперь тоже. Но это, если сумеют доказать мою причастность к похищениям. В общем, чего уж говорить. Я пошел в банк И собираюсь хорошенько встряхнуть этих засранцев, которые долго, очень долго, безнаказанно говорили о моем роде нехорошие слова. И что еще хуже... Делали вещи, подрывающие саму возможность нашего существования. С кем-то мы издавна имели конфликты. Кто-то решил, подобно стервятнику, броситься на наш род после того, как его едва не отменили решением Стефании. Подобная наглость и дерзость. Впрочем, не мне сейчас об этом говорить. Но хочу заметить, я не дурак. Романовых, равно как и их кровных родичей в других городах, я не трогал. «Те, кто решают судьбу Империи, могут иметь ко мне бесконечно много претензий, но реальных оснований для того, чтобы назвать изменником, нет. А если придумают чего-нибудь, то им придется пойти на Капанарию. А там, с имеющейся у меня доказательной базой и союзниками, еще попробуй определи, на чьей стороне правда». Решать там все будут члены Большого Совета Империи, состоящего из всех боярских родов, и со многими у меня контакт налажен. Я ждал полуночи, чтобы отправить очередное послание через Фомо и встретиться с Зубовым. Он, к моему счастью, все еще поддерживал меня, несмотря на все то безобразие, что я устроил, поэтому мне нужно было с ним побеседовать». Романов Константин, хоть и с ним мне хотелось пообщаться с глазу на глаз, был слишком неуловим и опасен. И с того момента, как я начал действовать, ни любовью, ни уважением, он ко мне не воспылал. «Пома, давай!» Кивнул я в сторону конвертов, что предназначались известным мне главам тайного совета. Они довольно неплохо шифруются, но я знаю имена и личности большей части этих удивительных, властных и уважаемых людей что так или иначе выходит из рода Романовых. Письма отправились ко всем из известных, кроме Зубова. С ним я поговорю тет т тет как только Фома передаст конверты всем членам совета, о которых я ему рассказывал. К слову, вполне возможно, что все они сейчас сидят в Кремле, отчего моему капитану долго бегать не придется. К часу ночи Пушистый вернулся. «Ну что, капитан, все весточки отправил?» Перехватили их, выезжающих из Кремля? Ну, заметили и заметили. Не убили главное. Ты у нас парень шустрый, верно? Самодовольной улыбкой плюхнулся на стол Фома и достал шоколадку, чтобы подкрепиться. Ладно, пора дело сделать. Я достал телефон и включил его, не переживая за то, что вскоре его могут засечь спецы из разведки. Набрал министра обороны и стал ждать ответа. Бортников вообще много номеров знает по всей империи. Полезный помощник даже в таком вот деле. Слушаю. Константин Сергеевич, здравствуйте. Это Берестев Максим. Который краст? Он самый. Подтвердил я, прекращая все эти игры. И что ты хочешь, рунишка похитителя? Встречи. Полиция сдавайся, А там быть, может и встретимся. Предложил он мне выход. «В свое время непременно так и поступлю. Как только узнаю, что я в розыске, почему-то до сих пор не слышал, чтобы я что-то нарушил. Ну и давайте не будем юлить. Вы человек серьезный, занятой. Только с тайного совета освободились. У меня тоже дел не в проворот. Но из всех них самое важное — это с вами пообщаться и объясниться. Также хочу раскрыть кое-какую информацию, которая, как я надеюсь, сможет легко разрешить возникший кризис недопонимания». «Война и раскол не нужны ни мне, ни империи. Я патриот до мозга костей. Если вы мне после нашей встречи скажете сдаваться, то я так и сделаю. Вашему мнению я доверяю. Ваше слово я уважаю», — заявил я, и долгое молчание воцарилось по ту сторону телефона. «Где ты?» — наконец спросил он, давая понять, что встреча все-таки состоится. «В Москве, рядом с вашим домом. Жду». Посмотрел я на большой круглый стол из массивного дерева и заставленные коробками пыльные полки. Пока вы приедете? Конкретнее? Рядом с винным погребом, в комнате для настольных игр. О, любите игру «Изломы и драконы»? Ах ты сволочь. Кто тебе разрешил там шастать? У вас богатая коллекция. И когда только время находите? Я его и не нахожу. Только коллекционирую. Ладно, сиди там, не вылазь, скоро буду. Я по привычке уничтожил телефон, и только после этого вспомнил, что больше в этом смысла не было. Ну ладно, зато разведка теперь знает, что я в доме главнокомандующего, и что у меня с ним вскоре состоится встреча. А еще, они хрен внутрь без его разрешения попадут, что упрощает мне дело с побегом. Ждать долго не пришлось. Ночь, кортеж, да и Зубов явно спешил. Уже через пятнадцать минут открылась дверь, и внутрь вошли два бойца и сам Константин Сергеевич. «Один. Ребятки проверят все, чтобы ты глупостей не наделал. Ладно, я с хомяком ваше святество. Он меня отсюда унесет, когда закончим». «А друг твой новый где?» озирался Зубов по сторонам, смотря, все ли дорогие настолки на своем месте. «У меня много друзей. Какое именно?» уточнил я, пожав плечами, поднялся со стула и показал, что без оружия. Хотя я сам по себе оружие. Горников, что за каким-то... Ладно, его как раз можно понять. Ты ему жизнь спас, и даже больше. Его честь. Девки бы погибли там, не будь тебя. Я просто делал то, что необходимо. Не надо превращать это в фарс. И, коли позволите, я сам расскажу вам все. «И если у вас останутся вопросы, спрашивайте. Отвечу на все, что разрешено законом рода». «Говорят, ваши законы — одни из самых суровых, что только есть». «Так и есть. К слову, они же и запрещают мне безумствовать, сеять хаос и разрушения, убивая всех налево и направо в своем доме. И под домом здесь стоит понимать империю». «То есть все похищенные живы?» «Безусловно». «Ну хорошо. Рассказывай, что ты там хотел рассказать, и побыстрее. Это не займет много времени, ваше сиятельство». Зубов махнул рукой, и двое стражей превратились в истуканов, замеряв у входа. На стол лег артефакт, похожий на пепельницу. «Защита от прослушки. А этим двоим он, видимо, доверяет как себе. Ну что же...» Пора рассказать, почему я решил остаться в России, когда на Берестевых объявили охоту. Мой рассказ начался с того самого дня, как я получил кольцо. Я оставил в стороне вопрос о том, как я сбегал, как прятался и получал новые документы. Я объяснял свои мотивы и поступки, не вдаваясь в детали. «Мне нужно было время. Мне нужно было набраться сил и изучить техники рода». Я не собирался, как глава рода, отказываться от титула и своего имени избегать за границу. Я хотел вызволить брата и наказать тех, кто нас оболгал, заставив Стефанию натравить на нас, не обдумав все тщательно, наших врагов. Я стал вести свое расследование, параллельно набирая силу и вес, влияние и возможности. Рассказывать о том, как и что я делал в столице, не стал. Он и так все это знал. «Вся моя деятельность была публичной, а грязные секреты пусть остаются секретами. Покажите мне рот, в чьем шкафу нет скелетов». Затем мы дошли до незапланированного путешествия в Болгарию. Тут я решил вставить немного предположений, так как доказательств никаких у меня не было. Тем более, что Морозов мне все рассказал по ситуации с моим братом лишь незадолго до моего путешествия по домам и имениям врагов моих. Я это обсуждал со своими союзниками и людьми, которым доверяю. И тут есть один очень странный момент, Константин Сергеевич. Незадолго до нашего переноса в Болгарию на моего брата нападают. Там, в Сибири. Правда, пытаются убить не его, а невесту. К счастью, нападавший умер, его план провалился. И он оставил после себя загадки. Например, у него в кармане было вот это кольцо. Хм... Я не пытаюсь обвинить Романовых. Скорее всего, выглядит так, что кто-то залез в их карманы и использует их власть в своих шкурных интересах. Затем, буквально через пару дней, появляется маг крови невероятной силы и сотворяет заклинание, о котором я даже в книгах не читал и в сказках не слышал. И говорят, что это для меня проверка. И если я справлюсь и не умру, то он с радостью прикончит меня лично. Я не сразу связал эти два случая. Я вздохнул и продолжил. «Скажите, Константин Сергеевич, от кого пошла информация о том, что я и Владимир — братья? Предоставили ли какие-то доказательства? Я понимаю нашу разведку, что превентивно борется с возможными рисками и угрозами, но начинать распространять слухи? Разведке это надо? Точно нет. Я знаю про Раскол. Я читаю комментарии людей в интернете. Я слышу, что говорят другие аристократы, особенно из боярских родов». Для них это выглядит как преследование в попытке добить боярский род и последующая замена новым из числа сильных и богатых. И какой род будет следующим после моего? Ведь законы империи запрещают в боярские рода принимать новеньких, если хотя бы один из уже существующих родов будет против. Исключение, исчезновение, либо исключение рода из числа боярских. Тогда решение за Романовыми. В общем, к чему я все это? «Вам не кажется, что кто-то дергает за ниточки, имея доступ к секретной информации? Что кто-то, начиная с самой первой операции, во время которой погиб мой отец, только и делает, что тайно подливает масло в огонь, разделяя через Стефанию старые рода и новые?» «Я не хочу делать выводы за вас. Для меня ясно как день, что я буду спасать свой род любой ценой. И делать я это буду, как могу и как умею». Я сделал небольшую паузу и посмотрел Зубову прямо в глаза. «Все те, кто был похищен, виноваты. Виноваты передо мной, как главы рода, перед моей семьей. Каждый из них. У меня есть компромат, подтверждающий это. И есть право объявить им войну. И я ее объявлю, как только недопонимание с Романовыми будет улажено. Хотя сперва объявлю ультиматум. Не согласятся, пусть готовятся к последствиям». Моя маленькая шалость покажется им детской забавой в таком случае. Но здесь и сейчас я готов отпустить всех их, если отпустят моих людей. Я не хочу лишних смертей и разрушений. Я вывезу людей из Москвы. И если у кого-то ко мне будут претензии, я дал каждому повод и право объявить мне войну родов. И я приму вызов, не колеблясь ни секунды. А за все свои поступки я готов лично ответить перед советом. «Хотите тайным». Хотите, в общем, я готов к панарии И я готов служить Империи, да и всегда служил и действовал в ее интересах. У меня с собой больше десяти тысяч комплектов османской униформы. Могу отдать вам для проведения любых диверсионных операций, какие только вы задумаете. Еще есть их штатное оружие с боеприпасами к нему. Каски, бронежилеты. Закидывайте людей в тыл, уничтожайте и захватывайте крепости». «Используйте для сокрушительного удара в Болгарии. Под вашим столом лежит два ящика с секретными документами, забранными с пожарища их военного штаба. И еще одно, самое последнее. Я готов дать вам обещание». «Какое обещание? Перестать создавать нам всем проблемы?» «Боюсь, это зависит от личного восприятия. Нет». «Если совет пойдет мне навстречу, закроет вопросы и выполнит маленькую, абсолютно ничего не значащую для него просьбу, графа Берестева, я кое-что подарю империи». Заговорщицкий проговорил я. Что сурово глянул на меня Зубов, явно нелюбящий, когда с ним говорят полушепотом. «Сибирь! Я верну империи в Сибирь!» «На следующий день». «Ну вот мы и встретились, Кощеевка. Я стоял на въезде в деревню, смотря, как размеренно течет здесь жизнь. Тихо и спокойно, но это ненадолго. Я пошел в покинутую усадьбу Рисовых. Скромная, для отдыха тех из них, кто приезжал проверять фабрику. Временное жилье без особых изысков. Но сваливая, засранцы умудрились превратить дом практически в развалины. Даже обои содрали. Спасибо, хоть двери и окна оставили. Но это ладно. Главное, что место здесь не меньше, чем в московской усадьбе. Людей разместить хватит. Мои соратники после столь долгого сидения на одном месте с радостью займутся делом. Начнут восстанавливать этот дом, общаться с местными. А фамильяры? И для них место найдется. Вот еще речка рядом протекает, так что даже хлоше будет где покайфовать. «Надеюсь, мои монстрики людей не сильно испугают. И главное, чтобы новый щекастый управляющий фабрики и по совместительству главный дегустатор продукции не обожрался до потери сознания. Ему еще предстоит отправиться со мной по делам». Дал знать Фома, что уже вернулся. «Раз он уже тут, то и моих людей должны были отпустить». Так и вышло. Вскоре приехала военная колонна. Служивые начали выгружать вещи, захваченные моими соратниками из московской усадьбы, а там и сокол с остальными выпрыгнули из грузовика. Я встречал их с широкой улыбкой, довольные, свободные, сытые и не обремененные какими-либо ограничениями. «Я орал! Радостный дуб на бегу расставил широко руки, чтобы сгробастать меня в объятия. «Мирослав, вернулся!» я я-то думаю, чего это нас повезли куда-то?» — обрадовался сокол, пока я уворачивался от рук дуба. Уворачивался зря, ибо все равно оказался в объятиях. Ну хотя бы не здоровяка этого, а рыжей плутовки. «Ну все, все, хватит! Задушишь! Эй! <ква> Задушишь, Вет! <ведь. ква> <ква> Помогите!» Взмолился я, и мне на помощь прибыл Кен. «Юль, ты помылась, прежде чем жамкаться лезть?» «От тебя воняет! Жесть! Убью!» На самом деле, от нее очень даже приятно пахло цветочными духами. Просто каждый из моих фамильяров растет и развивается. И Кен — не исключение. Правда, выбранное им искусство троллинга меня немного настораживает. Я тепло приветствовал всех и каждого, на ходу рассказывая, что им нужно будет сделать. «Дом в порядок приводите, денег не жалеете. Жанна!» «Мы с тобой потом отдельно поговорим на эти темы, когда я все вопросы закрою». «Хорошо», — кивнула девушка в ответ. «А мы тут надолго?» — поинтересовалась Маша. «Не знаю, пару дней минимум, а максимум пока не могу точно сказать, когда я вернусь». «Вернусь? Ты опять куда-то уезжаешь?» — возмутилась она. «Ну да, у всего есть своя цена», — улыбнулся ей. «Простите, что прерываю». Подошел к нам из военного внедорожника мужчина в зеленом военном костюме. «Особый уполномоченный военной полиции полковник Датский. Вы помните уговор?» «Помню, помню. Пять минут подождете? «Не задерживайтесь, граф», — кивнул он и вернулся к машине. «Ярослав, объяснишь, что происходит?» — попросил Сокол. «А если вкратце, то мы все готовимся к войне родов». «Воевать, правда, долго не придется. Думаю, пары сражений хватит, чтобы заставить всех наших врагов капитулировать». <кос> «Воевать? <кос> с кем? Мальчишка, что ты успел натворить?» Дед Петр подошел ко мне, хмуря брови, и смотря так сердито, будто я его помидоры с грядок стащил. «Не переживайте, все будет не просто хорошо, а замечательно. И все, что я натворил, скоро, очень скоро, исправлю». Я посмотрел вдаль, туда, откуда по шоссе ехали военные колонны Светловых, Золотарёвых, Волжских и других родов, что согласились за небольшую плату с моей стороны, а некоторые и вовсе бесплатно, выделить охрану Кащеевки на время моего отсутствия. «Хочу кушать, помидорок нет, паштета нет, жизнь — боль», — сказала и потянулась сонная Виви, которую я даже не узнала. «Нет, я, конечно, знаю, что дети быстро растут. Но не настолько же. Она уже выглядит как полноценная выпускница лицея благородных девиц. На лет пятнадцать минимум. А вообще, и восемнадцать можно дать смело. Из-за ее ушей и клыков тяжело определить возраст». «Как же ты выросла-то без папки?» О, «Привет, пап! Денег дай!» — протянула она руку. «Тебе зачем?» — ответил я, снова оцепенев. «Надо». «Ну, тогда держи», — протянул я кошелек. Ливи уже хотела было его схватить, но я резко сменил направление, и кошелек оказался в руках Юли. «Юля, следи, чтобы нормальные вещи покупала, а то сейчас начнется. Чипсы, конфеты. Мне потом где стоматолога на ее клыки искать?» «Эй, мужик, ты куда вещи понес? Стой!» Окликнул я парня в желтой ветровке, и тот обернулся. «А? Че? Это кто?» Удивился я, глядя на незнакомца. «Это Жужа?» Подойдя, ответила мне Гри, которая стала еще человечнее, чем перед моим болгарским путешествием. «Мать моя!» «Ладно, я постараюсь очень быстро вернуться. И уже вы расскажете мне, что с вами случилось, пока меня не было. Из деревни никуда не выезжайте. Войну мне пока не объявили, но напакостить легко могут. Вспомните нашествие мертвецов». «Это был только один обиженный род, а сейчас их несколько больше». «Сколько?» — серьезно спросил Сокол. «Пятнадцать». чего себе!» — воскликнул Кен, помогая Соколятам разгружать машины с нашими вещами. «И что, все такие же сильные, как Ризвы? Кто именно? А какого?» Полетели один за одним вопросы от парней. «Не все, но некоторые даже посильнее будут». «Только и ответил я, понимая, что если все в подробностях расскажу, то они усадьбы не просто в порядок приводить начнут, а начнут сооружать мини-цитадель». «Зато у графа Берестева есть верные союзники», — заявил Бортников, появляясь из тени, и, и полные удивления взгляды всех сосредоточились на нем. «А ты им что, Еще не рассказывал?» «Как-нибудь в следующий раз. Ну или ты расскажи, если хочешь». Пожал я плечами и пошел в сторону машины с указывающим на часы особым уполномоченным. Щелк, и на руке оказался антимагический браслет, а на запястьях крепкие наручники из измененной стали. «Гос!» Тут же бросили заниматься делами мои соратники и ринулись ко мне. «Что все это значит?» «Просто у каждого действия есть свои последствия. У каждой ошибки своя цена. Не переживайте, я скоро вернусь». Улыбнулся всем и сел в авто, что повезет меня на приватную беседу с представителями тайного совета империи. «Мне бы ваша уверенность, граф!» — вздохнул человек Зубова, закрывая за мной дверь.